состоит безусловно в следующем – уничтожить и дезорганизовать все возможные источники оппозиции, противящиеся захвату Сталиным абсолютной власти. Но специфическая форма деспотизма, в жертву которой Сталин принес и партию, и всю нацию, присущей системе, созданной им в результате победы.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 вылились в отчаянную борьбу за существование. И только к 1947-48 году сталинское государство стабилизировалось политически и организационно. К этому времени были достигнуты две главные цели. Огромное число враждебных и потенциально враждебных элементов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 происхождения и партийного стажа, была обеспечена тепленькой местечкой, если он мог проявить необходимые качества, присмыкательство и безжалостность. Теоретическая основа партии, составленная из сталинских кадров, осталась той же. Эта старая основа состояла в марксистской справедливости. Как заметил Гитлер,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 как рассуждали наиболее правоверные сталинцы. Говоря о бывшем работнике НКВД, который был известен беспощадностью при исполнении служебных обязанностей, но совершенно размяк и притих попав в тюрьму,